Глава шестая Два войска оказались друг против друга на равнине, где снег уже растаял, и влажная земля топорщилась блеклой прошлогодней травой. С одной стороны темнел подаль лес, на сей раз настоящий, а с другой виднелся пологий, но довольно высокий холм, к которому утекала неширокая быстрая пряжа. На дальнем склоне холма располагалось святилище Макоши, вожделенная цель речевинского и раружского князей. Но на пути к святилищу стояло войско Держи Мира. Князь вилемок давно ждал встречи с противником, его полки знали свои места, и сейчас речевинам не потребовалось много времени, чтобы занять боевой порядок. Пешая рать, собранная в основном в Славинском посаде и в окрестностях, встала прочной стеной, толщиной в двадцать рядов. Из-за плотного ряда круглых щитов грозно торчали копья с древками, окрашенными в красный цвет. Впереди расположились лучники, готовые начать бой, а потом быстро укрыться за стеной щитов. По бокам стены Велимок поставил две конные дружины — Светловое и Боремира. Ророжский князь был не слишком доволен своим подчиненным положением, несмотря на большую ответственность своей задачи. Однако возражать он не стал, по численности его дружина была несравнима с Речевинской. Выстроившись, речевины двинулись вперед. Пешая рать шла, не нарушая порядка стены. Конная дружина стучала мечами о щиты, чтобы подбодрить ратников. Князь вилемок скакал впереди, под развивающимся стягом, где золотом по алому шелку был вышед знак молота и чаши, знак сварога «Небесный кузнец с нами!» — кричал князь, высоко поднимая меч и ловя клинком первые лучи солнца. И как сварок змея зажал в клещи и голову ему снес, так и мы, дремячи, зажмем и голову снесем. На вид войско Держимира казалось гораздо слабее, даже издалека легко было рассмотреть, что его пешая стена насчитывает не более десяти рядов. «Да их вдвое меньше нашего!» — радостно кричали конные к ратникам «И лучников впереди нет, побьем, щитами закидаем». Стяг самого Держимира с громовым колесом виднелся не впереди, а сбоку, над конными рядами его лиших. На другом краю вился по ветру стяг с каким-то вовсе неведомым знаком, а перед медленно наступающей стеной носился взад и вперед всадник на вороном коне и кричал что-то. «Эй, речевины, березовые дубины!» — доносился до передних рядов задорный голос. «Не промочили ли ноги, как через истир брели? А то будете чихать, дубины растеряете. Глядите, штаны намокнут, как обратно вас поскидываем. А может, есть один в сухих штанах? Пусть выйдет со мной силой померится Некоторые из речевинов на ходу скинули луки, пытаясь прекратить обидные речи. Смеясь, всадник откинулся назад, лег спиной на заднюю луку седла, как будто был без костей, стрелы пролетели над ним. А Светловой вгляделся и ахнул. Ему вспомнилась давняя битва на Истире, и это самое лицо, смуглое, с крупным носом и большими темными глазами. Только тогда оно было замкнутым и ожесточенным, а сейчас смеялось. Но та же была легкая подвижная фигура, та же черная коса до лопаток. Это он, тот самый темный глаз». Светловой был так потрясен, что на миг забыл, куда и зачем несет его конь. Забыл о битве, ведь он считал этого человека мертвым, а он жив. Жив ли? Или это блазень, или оборотень, или упырь, вылезший из могилы, чтобы попытаться довершить свое злое дело? До речевинов уже долетали боевые кличи противника. Громче всех раздавался голос озвеня, подобный боевому рогу. И Светловой тоже вспомнил его. Все те, с кем он уже скрещивал оружие в тот давний день, наградивший его знанием и смерти, и счастья, Были снова здесь, и теперь ему казалось, что все то, что случилось с ним с тех пор, было дорогой к этой битве. Битве, которая решит, что решит. Этого он не знал, но об этом сейчас было некогда задумываться. Пешие стены все обыстряли шаг, готовясь столкнуться с противником и попытаться первым же мощным натиском оттеснить его назад. Полетели первые стрелы речевинских лучников, воткнулись в красные щиты дремичей с громовым знаком на медных умбонах, А в ответ им из-за дремической стены тоже полетели стрелы. Не этого речевины в душе дрогнули, а князь Велимок выбранился Теперь он понял, почему стена Держимира оказалась такой тонкой. байан атан не дождавшись поединщика, ускакал к своему конному полку. Князь Велимок вскинул копье, собираясь призвать к решительному удару, как вдруг в конных полках Держимира началось что-то непонятное. От каждого из них отделилось по нескольку всадников и стремительно поскакало навстречу речевинам, В отличие от других, на них не было кольчок, шлемов или иных доспехов, а только белой рубахи, даже без поясов. Один из них летел прямо на князя Велимога. Велимог перехватил копье по-другому, глянул на противника, примериваясь, и вдруг издал крик, больше похожий на всхлип. Холодный ужас хлынул по жилам, волосы явственно шевельнулись под шапкой. усадника была волчья голова. Слышавший о любви дремичей к личинам, Велимог попытался взять себя в руки и подавить первый испуг, Но чем больше он смотрел, тем крепче леденело сердце. Это была не личина, это была живая голова волка на человеческих плечах. В приоткрытой пасти сверкал тесный ряд белых зубов, глаза горели красным огнем, уши стояли торчком, как у настороженной собаки, и на звериной морде было то самое осмысленное выражение жестокости, которое и делает оборотней столь ужасными. Нет ничего хуже безжалостной кровожадной силы зверя, соединенной с человеческим разумом. Не думая, Велимок метнул копье. Руки сами сделали привычное движение. Копье ударило острием прямо в грудь оборотню и со стуком отскочило, упало на землю, а тот слетел с седла, покатился по земле. И на мокром ковре прошлогодней травы вдруг оказался волк. Огромный белый зверь с черноватыми подпаленными на груди и на лапах. Только голова с горящим багровым огнем глазами со скаленной пастью осталась прежней. Конь его мчался прочь, разметав по ветру седую гриву. Присев, волк вскинул к небу морду и завыл. Пронзительный холодящий вой понесся над полем, ему ответили десятки волчьих голосов. В рядах речевинов раздались крики. Невесть, откуда взявшиеся десятки волков, набросились на конные полки. Кони бились, ржали в непобедимом ужасе перед серой смертью, рвали по воде и мчались прочь, не слушая всадников, а волки выли, бросались и вцеплялись в горло коням, рвали и отпрыгивали, чтобы тут же броситься на других. Конные полки Светловой и были рассеяны, не в силах удержать бесившихся от ужаса коней. Всадники летели в разные стороны от пешего строя. Одни пытались удержать коней, другие падали на землю, стремясь лишь не попасть под копыта. Вслед им летели стрелы. Дремическая стена подошла уже настолько близко, что стрелы, скрытых за ними щитами лучников, достигали до противника. Но самое страшное было не в этом. Потерявший коня... С расцарапанной в кровь щекой, с трудом поднявшийся на ноги князь Велимок видел, как конные полки Держимира стремительно смертоносной волной катятся на оставшиеся без защиты края его стены. Хуже этого ничего нет. Стена, неповоротливая и почти не способная защищать свои края, способна биться только до тех пор, пока ее прикрывает конница, а без нее битва превращается в избиение. Земля дрожала, конский топ отказался громом, заглушавшим даже боевые кличи самих дремичей но Велимог не был бы достоин своего княжеского рода, если бы растерялся. Бессознательно стерев кровь со щеки, безумными глазами он накинул поле, выискивая волка оборотня с которого начался этот ужас, но того нигде не было видно. Конница Дремичей била края пешей стены, а прямо на Велимога надвигался ратный строй Дремичей, ощерившийся копьями. Стрелы пролетали над его головой, ему даже почудился где-то вдали отчаянный крик «Держи мира», требовавший не стрелять в него Велимога. «Видно, живым хочет взять гром его, разрази!» Повернувшись, князь Велимог бегом бросился назад. Середина пешей стены, теснимая собственными краями, еще держалась. Ряды расступились, впустили князя в середину. «Держаться! Держаться!» — кричал он, сам себя не слыша. В мыслах его билась отчаянная надежда. Раз волчевой прекратился, то, может быть, Светловою Боримиру удастся собрать рассеянную конницу и вернуть ее в бой. Князь Боримир лишился коня одним из первых. Огромный волк с бешеными красными глазами вцепился ему в горло и мощным толчком опрокинул на землю, словно новорожденного жеребенка. Боримир, обученный падать из седла, прокатился по земле и остался невредим, только ушибся от чей-то брошенный щит — Он уже считал себя мертвым, ожидая, что вот-вот звериные зубы вопьются ему в шею. Но рядом метнулся горячий вихрь, ноздрей коснулся звериный запах, волк промчался мимо. Боремир мгновенно вскочил на ноги, уже держа на готове нож, но зверя близко не было. Увернувшись от чего-то коня с задушенным храпом, мчавшегося мимо, Боремир оглянулся. Всадник висел на конском боку, ремни седла были порваны, и он из последних сил удерживался, чтобы не сорваться под копыта. Бешеный конь унес Боримира довольно далеко. Стена речевинов осталась позади, и ее уже плохо было видно из подносевших дремических конных полков. «Почему же их кони не понесли?» — мелькнуло в мыслях баримира Но долго раздумывать об этом было некогда. Быстро вертя головой по сторонам, князь искал своих. Ророги в кожаных панцирях в округлых по заморянскому образцу шлемах с полумасками были хорошо заметны среди других». Впереди и по бокам он видел множество своих всадников, уносимых бешеными конями. Вся его дружина стояла с этого бока, поэтому и рассеялась теперь в одной стороне. Собирать ее будет легче. Мимо скакал конь без всадника, роняя хлопья белой пены с удил, но уже замедляя шаг. Первый испуг миновал, а волков поблизости больше не было. Примерившись, Баримир ловко прыгнул, повис на узде, смирил коня и вскочил в седло. На коня и снова князь. Крепче держа поводья, он поскакал вслед за своими людьми, надеясь собрать хоть кого-нибудь. «Речевинам, пожалуй, уже не поможешь, но первый долг князя — сохранить свою дружину и вывести ее назад к своему племени». Вскоре он наткнулся на труп волка. Тот лежал на боку, вытянувшись и запрокинув голову, а в животе его из длинного багрового разреза торчал длинный ророжский нож. «Боремир придержал коня, значит, эти волки смертны». Окинув взглядом равнину, он не увидел больше ни одного зверя. Только позади в гуще битвы еще раздавался густой леденящий вой одиночки, тот самый, что начал первым. Завидев своего князя, ророги понемногу стали подтягиваться к нему. Их собралось уже полтора десятка, но где-то по равнине ближним рощам рассеялись еще четыре десятка. Нескольких баремир уже видел мертвыми, но надеялся, что большая часть уцелеет. Во главе маленького отряда он ехал по равнине к темнеющей роще, где наверняка запуталось большинство испуганных коней, боевым кличем и звуком рога созывая своих, как вдруг впереди послышались крики. «Обоз! Обоз дремический!» — кричали рароги, и Боремир встрепенулся. «Такая удача!» Бешеные кони вынесли их к роще, где стоял дремический обоз. Конечно, он не оставался беззащитным, но его охрана сейчас не ожидала нападения, тем более с этой стороны. Между деревьев редкого березняка, по весеннему, насквозь прозрачного, стояли волокуши, метались обозные ратники. Боремир заколебался, стоит ли нападать таким малым числом, и можно ли взять чего-то стоящее, или лучше уходить, не ввязываясь, как вдруг его окликнул резкий требовательный голос. «Князь Боремир!» Обернувшись, он увидел женщину, ту самую чародейку, что на рассвете прогнала морок колдовского леса. Она сидела на коне, ее волосы выбились из-под платка и велись метелью. Лицо было бледно, а выпученные глаза казались чёрными. По лицу её пробегали судороги, и вид её показался так страшен, что Боремир невольно вздрогнул. «Чего тебе?» — грубо крикнул он, испытывая всегдашнюю брезгливую робость перед чародейками, особенно старыми. «Где княжич Светловой?» — воскликнула она в ответ. «Откуда я знаю? Он стоял на другом крыле, ищи его там. А если он в плену? Что мне за дело? Я должен заботиться о своих людях!» Чародейка ещё что-то кричала. Боремир больше ее не слушал, но ее слова склонили его к решению не ввязываться в драку. Мысль о плене совсем его не прельщала, а до этого было недалеко. Развернувшись, Боремир сделал знак своим людям и вдруг замер. Позади волокуш мелькнуло хорошо ему знакомое женское лицо. Рыжие косы, полушубок из рысьего меха, священной одежды ророжских князей. «Это она, солнечная княгиня, избранная священным соколом», Мигом, забыв о битве, Боремир ударил коня коленями и рванулся через рощу мимо волокуш к ней, к самой желанной добыче, нужной ему не меньше, чем священный сокол или дремическая чаша судеб. «Стой!» — вдруг крикнул позади него повелительный голос чародейки. Боремир не подумал бы обращать внимание но вдруг ощутил, что руки и ноги его наливаются вялостью, воздух делается каким-то упругим, как морская вода. Движение скачки само собой погасло, конь уже не скакал, а как бы плыл по роще, белые стволы тонких березок плыли мимо, как во сне. «Вы не сделаете ни шагу!» — отдавался в ушах голос чародейки, громкие гулки, звучащие как будто внутри головы каждого, кто ее слышал. «Вы замрете и будете ждать, как деревья ждут весны. Она моя, она мешает всем моим делам, и я сама накажу ее за это» и Иророги во главе со своим князем замерли, словно заснули на ходу. Застыли их кони, и всадники неподвижно сидели в седлах, глядя в пустоту невидящими глазами. Смеяна первая увидела на опушке березняка всадников в ророжских доспехах. Переполошенные обозные ратники заметались вокруг нее, а она не так, чтобы испугалась, но почувствовала полную растерянность. «Что теперь делать?» и Держимир и баяны даже Огнеяр по очереди строго-настрого наказали ей сидеть в обозе и не высовывать даже носа из березняка, пока за ней не пришлют. И она всем это пообещала. Как лютого врага Держимир боялся ее любопытства, которое способно вытащить ее из безопасного места и толкнуть в самую битву. Ваян даже предложил приковать ее цепью к дереву покрепче, но держи мир перед битвой шуток не понимал и в восьмой раз попытался ей доказать, что отлично одолеет врагов и без ее помощи. И вот, вопреки всем настояниям, честно соблюдая обещания, она все же оказалась лицом к лицу с врагами, но видит Велес без малейшей своей вины. И добро бы еще речевины, особенно из светловой вой дружины, эти приняли бы ее как сестру и не тронули волосы. Но рароги... Узнав ророжские доспехи и голоса, Смеяна невольно отпрянула и попыталась спрятаться за низкую волокушу. Эти люди были ей врагами, несомненно. Скользя испуганным взглядом по опушке Березняка, она не могла определить, сколько здесь ророгов и где они, но знакомое большеглазое лицо князя Боремира сразу привлекло ее внимание. «Надо бежать!» Выскочив из-за волокуши, Смеяна полоснула ножом по ремню, которым ее лошадь была привязана к березе, вцепилась в гриву, не с первого раза попала носком сапожка в стремя и погнала лошадь вперед, повиснув на боку. Вскочив, наконец, в седло, она услышала позади крики, ее заметили. Не оглядываясь кожей, ощущая конский топот позади себя, Смеяна подхлестнула лошадь и пригнулась к ее шее, чтобы уберечься от березовых ветвей. Редкий березняк летом годился бы для скачки, но сейчас копыта вязли в раскисшей земле и скользили. Конечно, противников это тоже задержит, но их много, а она одна. Позади раздался звон оружия. Оставленные для ее охраны отроки пытались выполнить свой долг. Лежащикой на гриве смеяно мчалась вглубь роще, и вдруг позади нее раздался голос, от которого кровь похолодела». Однажды она уже слышала его на заснеженной поляне, где князь Держимир проклинал свою злую судьбу и пытался задушить Звинилу. Прогнав чародейку, он с тех пор ничего о ней не знал. Сама Смеяна почти о ней забыла и радовалась, что та унесла злую судьбу Держимира с собой и не мешает его новой судьбе Доброй. И вот она снова здесь. Смеяна ужаснула ее внезапное появление во время битвы, когда Добрая и Злая Судьба вступили в отчаянную решающую схватку — Казалось, что звенила появилась как раз для того, чтобы переломить путь Держи Мира снова к тоске неудач, козлу зависти, ненависти. Живая ли она, или Блазень, или Навь, поднявшаяся из Навьего подземелья? «Стой!» — звенел голос чародейки, и каждая березка в роще дрожала от ужаса, отражая его тонким стволом. «Стой! Ты не двинешься дальше! Ты замрешь и будешь ждать, как дерево зимой ждет весны. Замрешь, замрешь, замрешь!» Какая-то невидимая сила опутала Смеяну, так что она с трудом могла шевельнуться. Ее лошадь при первых же звуках стала замедлять шаг, потом и вовсе встала, как стреноженная, опустила голову и замерла. Но Смеяна противилась ворожбе. Без слов, без мыслей, одним внутренним усилием она старалась разбудить в себе те скрытые силы, которые уже не раз приходили ей на помощь. Где же та златоглазая красавица-рысь, что помогла одолеть полудянку, напугала Велема, лишила сил леготу во время поединка перед перуновым дубом? Упрямо сжав зубы, смеяно сползла со спины заснувшей лошади и шагнула вперед, обняла ствол березы и прислонилась к ней. Она не оборачивалась, сберегая силы. Ворожба, как густое туманное облако, неудержимо наползала сзади, опутывала невидимой сетью, сковывала руки и ноги. Но Смеяна никогда не видела подобных снов, и чувство бессилия было ей вновь, и она не желала ему поддаваться, потому что верила в свою силу больше, чем в силу чужой ворожбы. Вцепившись зубами в нижнюю губу, чувствуя, как струйка горячей крови ползет по подбородку, она оторвалась от березки и сделала шаг вперед, потом второй, третий, вцепилась в другую березку, оперлась на нее и подтащила непослушные ноги. «Стой!» — повторил голос позади нее. Он был близок, звучал гулко, как в тумане, и отражался от стволов впереди. Казалось, он вокруг, и пленившая сила окружает со всех сторон. Идти было некуда. смеяно резким движением вырвала из ножен на поясе нож с узорной золоченой рукоятью, подарок Баяна, крепко сжала его в кулаке и обернулась. Спиной она опиралась на ствол березы и чувствовала себя вполне надежно. Ее руки и ноги были опутаны невидимым наузом, но сознание оставалось ясным. К ней приближалась женщина, и, смея, не вспомнилась зимерзла. Именно такое она в детстве представляла хозяйку зимы. Длинная белая рубаха с широкими рукавами, неподпоясанный волчий полушубок, длинные белые волосы тонкой волной, белое лицо с острыми чертами. Всякому могли бы внушить мысль, что он видит не живого человека, а злобный мертвящий дух. Но страшнее всего были глаза, нечеловечески огромные, выпученные, они казались совершенно чёрными, как две бездны, два провала в кочное владение. У человека даже самого могучего чародея не может быть таких глаз. Из них смотрела та самая бездна, которая до создания мира гасила в своей холодной тьме даже искры огня Сварожича. И мгновенно Смеяна поняла, что ей предстоит бороться не с человеком, В вселился дух, многократно сильнейший. Даже не дух, божество одно из тех, что вечно борется с жизнетворящими богами, вечно сеет смерть там, где с ворогом и макошью посеяна жизнь. Неодолимый ужас охватил Смеяну. Нож выпал из пальцев. Сились поднять руку перед собой, она закричала, и темная бездна глаз чародейки тянула ее разум прочь из тела, затопляя чернотой, и не было сил закрыть глаза. И вдруг... Какой-то горячий вихрь набросился на Смеяну сбоку. Что-то шершавое, мохнатое, очень сильное, обхватило ее и сдернуло с места. Она катилась по земле, по твердым бугоркам, не оттаившей грязи, по скользкому ковру палых листьев, по мелким сучкам. В глазах у нее все вертелось, мелькало что-то пестрое. Земля была холодной. Зябкая дрожь разом побежала по всему телу. Чары были разрушены. Должно быть, так себя чувствует рыба, заснувшая в толще льда и внезапно освобожденная из прозрачного плена. Очнувшись, Смеяна пыталась биться и кричать, рвалась на волю. Дикая сила, которую она и пыталась вызвать, кипела в ней горячим ключом. Смеяна слышала звериные визги, шипения, рычания и не осознавала, что издает их сама. Ей мерещились когти на руках, клыки во рту, и она рвалась, готовая растерзать врага, но не могла понять, где он и где она сама. А потом ее вдруг отпустили. Разом ослабев, задыхаясь, она прижалась спиной к чему-то холодному и шершавому, даже не в силах сообразить, что это ствол старой березы. «Дикий крик!» — резанул ее слух. Торопясь разобраться, смеяно открыла глаза. Белая фигура звенила изи мерзлой, лежала на земле, а на груди ее, вцепившись зубами в горло, лежала огромная рысь. В полтора раза крупнее обычного лесной кот с длинными сильными лапами и торчком стоящими узкими ушами терзал когтями тело чародейки, А она билась, металась, но это уже были несознательные усилия спастись, а последние судороги умирающего тела. Кровь яркала и струё била из её горла, растекалась по мокрой земле, по облеклой прошлогодней траве, яркими каплями застывала на белой коре берёзок, дрожащих от ужаса. Смея не казалось, что она различает крик деревьев, десятки тонких, эхом повторяющих друг за другом голосов. Дернувшись в последний раз, тело звенило и замерло, откинулась на мокрую землю рука с серебряными браслетами. Застыли подвески в виде лягушиных лапок, звон их умолк навсегда. Рысь подняла окровавленную морду. На Смеяну глянули глаза, те самые золотые глаза, с острым черным зрачком. Не в силах выдержать столько сразу, она опустила веки. У нее не было ни мысли, ни чувств, ни страха, ни радости. С трудом где-то в глубине сознания выступало одно — вот они и пришли те янтарные глаза леса через несколько долгих мгновений слух ее различил неясный шорох впереди смеяно подняла веки потрясение исчерпало все ее силы всю способность бояться или удивляться перед ней в двух шагах стоял мужчина лет сорока или пятидесяти с густыми седыми волосами с короткой густой бородой и резкими чертами лица. В этом лице было что-то настолько нечеловеческое, что Смеяна ощутила сильный прилив ужаса и одновременно трепетного восторга, как при виде божества. Но если при виде Макоши с чашей судеб в руках Смеяна ощущала отчуждение и страх, то теперь ее вдруг наполнило мощное влечение к этому человеку, чувство близости, какого не испытывала за всю жизнь никому и никогда. Ей вдруг показалось, что она только сейчас родилась или проснулась после многолетнего сна, Все ее прежние чувства и привязанности потерялись, как мелкие ручейки перед могучим истиром. Глубоко дыша, впившись взглядом в янтарные глаза, Смеяна пыталась вспомнить хоть одно слово и не могла. Да было и не нужно. У нее с этим человеком был другой общий язык, отличный от человеческого. Человек с янтарными глазами глухо кашлянул, как будто прочищал горло. Смеяна вздрогнула от этого звука. «Ты кто?» — хрипло спросила она, не узнавая собственного голоса, даже не зная, сказала она это вслух или только подумала. — Я твой отец, — ответил ей человек с янтарными глазами, — князь рысий